Глава четвертая. Отбивая босыми ногами по каменным мостовым, я мчалась к городской площади. Мой город, город, который потом зальют лавины пламени, уничтожая каждый метр. Сейчас он еще был. И я на бегу любовалась каменными стенами домов, крохотными статуэтками гномов у дверей, горшками с цветами на подоконниках распахнутых окон расписными вывесками и лавочками, из которых доносился запах то булочек с корицей, то ароматного парфюма. Я знала здесь каждый поворот, каждый уголок и закуток. На площади уже собирались новобранцы. Шум, стуки, голоса, гвалт — все точно так же, как в тот день. Моё дыхание сбилось, сердце колотилось. Говорят, дважды в реку не войдёшь. У меня получилось. Теперь важно не взбаламутить темную воду. Я замерла в арке перед площадью, не торопясь сделать шаг вперед. Сейчас, вот сейчас должен появиться он, из улочки напротив. Да, точно, вот он. Я узнала его сразу, не могла не узнать. Сколько потом будет времени, проведенного вместе с ним? Сколько всего мы пройдем, прежде чем я стану для него врагом номер один, а он для меня останется болезненной памятью? и одновременно и единственным лучом света в моей темной жизни. Дэй, молодой, еще не искалеченной болью, войной и предательством, в глазах тот самый свет, который я так любила. Рядом с ним Нейт. У него и тогда уже был холодный взгляд и совершенно равнодушное лицо. Нейт — тот, кто в будущем станет канцлером и разрушит все. Он, как и всегда, выглядел безукоризненно, светлые одежды, белые перчатки, Тогда, в моем прошлом, в этот день я так торопилась на площадь, что сбила его с ног. Нейт не устоял и рухнул вместе со мной на грязные камни. Я пыталась подняться, барахталась. Белые одежды быстро покрылись пылью и пятнами. У Нейта от ярости перекосило лицо. И когда Дейс схватил меня за руку и поднял, отчаянно хохоча, одежда будущего канцлера была заметно испорчена. Радости Дэя он не поддержал и, успев перехватить меня, прежде чем я успела сбежать, не скрывая злости, прошипел. Ты понимаешь, кого ты сбила, и что с тобой за это будет? Прекращай, Нейт! Продолжал смеяться Дэй. Она же не специально. Ты своим видом испугал девчонку. Оставь ее, мы рядом с гостиницей, переодеться пять минут. Ну уж нет, прохрипел будущий канцлер. Да я ее. Её... «Простите, пожалуйста, простите, господа!» Зачистила я. «Хотите, я постираю вашу одежду, э, только чуть позже. Мне нужно успеть записаться!» Дэй смеяться перестал и внимательно посмотрел на меня. «Вы хотите поступить в императорские войска?» Удивленно приподнял он бровь. Я кивнула. Нейд тоже удивился. «А вы не слишком молоды?» «Зато я стихийница, у меня целых три стихии!» Выдала я. «Даже так?» — ухмыльнулся Нейт. «А вы в курсе, что каждый новобранец будет проходить испытания?» Я кивнула. Об испытаниях я слышала и последние пару лет активно к ним готовилась. Я мечтала вырваться из храма и нищеты, которая была мне обеспечена после того, как закончу обучение полностью. Я, конечно, могла остаться прислужницей при храме, но мне хотелось большего я устала видеть насмешливые взгляды господ и помогать за гроши. Я мечтала совсем о другой жизни и точно знала, что поступление в имперскую армию может меня туда привести, открыть путь в счастливое и далеко не безбедное будущее. Тогда я еще не знала, что меня ждет впереди и что стремление подняться вверх станет моим падением. В этот день я думала лишь об одном — стать новобранцем в войсках императора, откуда я смогу добиться признания и хоть какой-нибудь маломальской власти. Да, я жаждала власти и мечтала о ней. Что ж, я ухмыльнулась. Мне это удалось даже более чем. «Значит, новобранец», — продолжал рассматривать меня Нейт. «Сделаем так. Я прощаю ваше нахальство, но вы мне будете должны». Все, что угодно?» Быстро закивала я, мечтая лишь о том, чтобы быстрее попасть на площадь. Э, так не пойдет, протянул Нейт. Давайте вашу руку. Он уверенно потянул меня за ладонь и быстрым росчерком поставил на тыльной стороне небольшой символ Печать обязательства. Так-то лучше, ухмыльнулся он. Мое предательство началось с этой печати и теперь я точно понимала, мне нельзя попасться на глаза Нейту и снова стать ему обязанной. Тогда я осталась ему должна, но не в этот раз. Я отступила в тень, затаилась, ждала. Они прошли в двух шагах от меня. И я уже почти выдохнула, когда Нейт вдруг остановился, оглянулся и посмотрел назад, в тень арки. Его взгляд скользнул по ней, мужчина прищурился, всматриваясь в тень. Я прижалась к стене. Он не должен меня увидеть, не должен вообще запомнить. Да и тронул Нейта за руку и кивнул в сторону приемных шатров. Нейт отвернулся, и мужчины исчезли в толпе. Я облегченно выдохнула, а сердце забилось сильнее. Первый провал не случился. Я не дала силы повесить на себя обязательства. Не появилась на ладони проклятая печать. Нейт меня не увидел и не запомнил. Я торопливо вышла в свет. На площади стояли несколько шатров для записи. Мне пришлось отстоять несколько часов, чтобы попасть в один из них. Внутри не было ничего, только стол и хмурый вояка, записывающий всех, кто входил. «Имя?» — сухо спросил он, не поднимая головы. «Шайра», — ответила я четко. «Шайра Лир». «Дар». «Ведьма-стихийница. Три стихии. Огонь, земля и воздух». «Откуда?» Храм Верховные ведьмы Эсталиона!» Он все-таки поднял на меня взгляд, быстро скользнул глазами. Пройдете испытание, там будет видно, в какой отряд вас определят. На его губах появилась ихидная ухмылка. Если вообще попадете. Он кивнул на выход. Ступайте. Я вышла с отчаянно бьющимся сердцем и прерывистым дыханием от восторга. Я попала на испытание. А это уже изменение будущего. Тогда, в прошлом, мне не дали даже самой записаться. Нейт и Дэй провели меня в шатер и приказали записать в элитный отряд «Коготь Империи» под руководством самого Дэя. Нейт очень хотел, чтобы обязанная ему ведьма была рядом. Он уже тогда все просчитал и понимал, какую выгоду я могу ему принести. «Не хочу терять должницу», — помнится, пробормотал мне будущий канцлер а я в тот день просто была счастлива, не понимая, что уже в ловушке. И вот, теперь я поступила сама. Осталось попасть снова в тот же отряд. Учитывая мой опыт будущего, я в себе не сомневалась, но внутри грыз червячок сомнения. Правильно ли я поступаю, вновь оказываясь рядом с Дэем и Нейтом? Я встряхнула головой. Если там не будет меня, то будет кто-то другой, и история повторится. А вот этого и я не могу допустить. Я поступлю в коготь империи, отряд, куда брали только лучших. И в отличие от прошлого раза, мне предстоит это доказать уже на первом испытании.